— Вряд ли ты меня сейчас поймешь. Тишина повисла между нами, нарушаемая лишь шорохом ветра в голых ветвях. В его словах была горькая, выстраданная правда. Циник, разверившийся во всем, нашел новую точку опоры в личной войне. И в этой войне я был ему нужен как ориентир. Вернее, как опора. Это было честно и опасно. «Ладно», — наконец хрипло согласился я. «Где этот крот? Что ты знаешь?» «Знаю мало. Имя, адрес работы и где он проживает. Молодой, в звании лейтенанта. Работает в канцелярии, но там все неоднозначно. Живет недалеко отсюда». В старом фонде, пятиэтажка. Квартиру вычислил через знакомого в Жеке. Он одинок, соседи-старики. Идеальная точка для тихой работы. Фамилия известна, — спросил я, и в груди что-то сжалось. — Нет, только имя. Зовут Алексей. — А если это ошибка, ты уверен в достоверности? — В чем? — Что он крот? — На 70%. — Что его имя Алексей? — Проверял. — Прикомандирован три месяца назад из Краснодара, из центрального аппарата. — Идеальная крыша. — Хорошо, — сказал я, подавляя растущее напряжение. — Отправляемся за ним. — Но только на разведку. Смотрим, оцениваем обстановку. Никакого штурма. Я совершенно не в форме, да ты и сам не похож на того, кто может тягаться с цырушниками. Договорились?» Кикать кивнул, и в его глазах вспыхнуло быстрое хищное удовлетворение. «Договорились. Моя машина в переулке». Дорога заняла не больше 15 минут. Район старой застройки, кирпичные пятиэтажки, облупленная штукатурка. Серый двор, заставленный «Жигулями», «Нивами» и «Москвичами». Подъезд с крепкой дверью, запах влаги, кошачьей мочи и старого линолеума. «Квартира на третьем этаже», — заметил майор, глядя на стену здания. «Нужно бы подняться, оглядеться». Тот наверняка подготовил себе путь отхода, если его вычислят. «Пойдешь?» «Да, осмотрюсь». «Оружие есть?» — тихо спросил он. Я коротко кивнул. Войдя в подъезд, осмотрелся, поднялся. Тихо, спокойно. из обитателей только коты. Дверь на чердак на цепи, повешен прочный амбарный замок. Через верх он вряд ли уйдет. Впрочем, разве проблема просто прострелить его из пистолета? Спустился обратно, дал ему знак. Отыскали дверь, позвонили, для проверки. Если кто дома, сразу станет ясно. Тренькнул сигнал с той стороны, но дверь никто не открыл. Не было ни шагов внутри, ни голоса. Очевидно, что квартира была пуста. Кикать с удивительной ловкостью справился с простым замком за минуту. Мы вошли в темный узкий коридор. Квартира была бедной, но чистой. Прихожей — одинокая вешалка, на полу стопка газет. Из-за полуоткрытой двери в комнату доносился мерный, монотонный стук, плавивший пишущей машинки. Кто-то печатал, не спеша. Но тогда почему не отреагировал на звонок? Кикать вынул свой пистолет. Я проделал то же самое. Мы бесшумно двинулись по плохо освещенному коридору, и резко вошли в комнату. За столом, спиной к окну, сидел молодой человек в офицерской форме без погон. Перед ним печатная машинка, сверху торчал лист бумаги. Он не обернулся на наш вход, лишь закончил печатать строку, аккуратно передвинул каретку, затем медленно повернулся. На вид ему было лет 25, Наверное, все-таки даже моложе. Бледное, аскетичное лицо, коротко стриженные темные волосы, спокойные серые глаза. В них не было ни страха, ни удивления, только спокойная уверенность, какая-то усталость и еще что-то непонятное. — Старший лейтенант Громов и, полагаю, майор Кикать, произнес он ровным тихим голосом. — Я вас ждал. Хотя и надеялся, что вы не приедете. Кикоть сделал шаг вперед, поднимая пистолет. Руки на стол, не двигаться! Человек, не спеша, поднял руки, положил ладони на столешницу. Его взгляд скользнул по стволу, затем остановился на мне. Уберите оружие, майор. Оно здесь ни к чему. Мы можем поговорить спокойно. — Разговор будет у нас, предатель. Не сомневайся, — прошепел кикать Ты работаешь на ЦРУ. Следил за Громовым. — Я знаю. Я слышал ваш разговор с Куратором. Выкладывай все — планы, сроки, имена, или я сам выбью из тебя правду. Я видел, что пальцы Кикоти белеют на рукоятке. Видел абсолютное спокойствие на лице крота и чувствовал, как внутренне все сжимается в ледяной ком. Что-то было не так. Слишком тихо. А он вообще крот? Тот медленно покачал головой. «Вы ошибаетесь, майор. Я не предатель и не работаю на ЦРУ». Он перевел взгляд на меня. «Кстати». Алексей Владимирович просил передать вам привет. И еще, Максим Сергеевич, что нужно быть осторожнее с выводами. Они не всегда очевидны. И с новыми знакомствами. Какой еще, Алексей Владимирович? Черненко. Полковник Черненко. «Молчи!» — крикнул кикать, но в его голосе впервые прозвучала неуверенность. «Нет уж», — тихо, но твердо сказал Алексей. «Теперь я буду говорить, а вы слушайте. Майор Кикать, ваш контакт, который представил вам информацию о крате, был ликвидирован особым отделом некоторое время назад. Он действительно был агентом внешней разведки отдела, что специализируется на вербовке и переправке специалистов. Они много лет интересуются людьми с уникальным опытом, такими, как Громов. А вы, майор, с вашим никак не санкционированным частным расследованием и жаждой мести стали для них идеальным инструментом, чтобы выманить Максима Сергеевича из укрытия. Информацию о моей фамилии и адресе вам подсунули специально. Он сделал паузу, давая словам проникнуть в сознание. Кикать стоял, не двигаясь, будто парализованный. Пистолет в его руке теперь смотрел в пол. Мое задание здесь наблюдение. И ожидание, когда через вас выйдут на настоящую сеть вербовщиков. Мы ждали, что вы приведете кого-то, но вы привели именно того, кто им нужен больше всего. В комнате повисла тяжелая звенящая тишина. Я смотрел на бледное искаженные гримасы ужаса и неверия лицо кикате Смотрел на спокойное, почти скорбное лицо Алексея. — Нет, — выдохнул Виктор. — Это ложь! Ты их... Ты их всех купил! — Проверьте это сами, — сказал тот и медленно, чтобы не спровоцировать, потянулся к верхнему ящику стола. «У меня есть приказ о моем назначении» и протокол допроса того самого контакта. Он вынул папку, положил на стол. Но его движение было слишком плавным, слишком отрепетированным. И в этот момент я понял. Понял, почему чуйка молчала. Понял, что настоящая игра только начинается. Я, медленно, не отрывая взгляда от молодого лейтенанта, проговорил, обращаясь к икотю, но глядя только на Алексея. — Виктор, опусти пистолет. — Что? — Громов, ты ему веришь? Да он же пытается нас запутать и сбить с толку. — Пистолет опусти, — повторил я, и в моем голосе прозвучала такая усталая решимость, что кикать на мгновение замер, а затем его рука с оружием медленно опустилась. Алексей слегка кивнул, будто одобряя мое решение. «Разумно, Максим Сергеевич. Теперь, может быть, поговорим как союзники, а не как враги?» «Нет», — тихо ответил я. «Сначала ответь на один вопрос. Если ты не крот...» Но в курсе такой сложной операции, если ты заранее знал, что мы придем сюда, если ты действительно знаком с полковником Черненко, то же ты, черт возьми, такой. Лейтенант Савельев, знаю, что ты хотел со мной встретиться. Ну вот, встретились. Глава семнадцатая. Непростой разговор. От услышанного я замер на месте. Удивился, но постарался не подать виду. Это лейтенант Савельев? Тот самый Алексей Савельев, чье имя впервые всплыло, когда в конце апреля 1986 года я, будучи на первом сложнейшем задании, Вдруг вспомнил, что 26 апреля рванет Чернобыльская АЭС. Тогда с помощью спасенного мной из плена советского шифровальщика, фамилии которого я уже и не помнил, спешно слепил фиктивную шифротелеграмму, содержимое которой отражало ближайшие будущие атомной электростанции и крупнейшей техногенной аварии, которая должна была произойти. В моем времени это произошло. Последствия были масштабны и хорошо известны каждому. Я тогда не успел дать хода документу. Сразу после посадки меня унесли с аэродрома раненым, без сознания. Время было упущено. А спустя три дня выяснилось, что некий Савельев уже проделал всю работу и каким-то образом предотвратил то, что намеревался сделать и я. Только не своими руками. Далее, когда я попытался навести справки, меня грубо остановили и ясно дали понять, чтобы я не совал нос, куда не просят. Черненко знал про Савельева, знал про то, что он сделал, но мне четко определил границы. Майор Игнатьев тоже пытался узнать это по своим каналам, но и там ничего не вышло. Про Савельева просто ничего не было известно, и все. А потом, спустя столько времени, все вдруг изменилось. И сейчас этот человек сидел передо мной, спокойный как питон, будто бы мы заранее договорились встретиться в этой пустой квартире за чашкой чая. Оружие в моей руке нисколько его не напрягало, что тоже наводило на определенные мысли. С хладнокровием и самообладанием у него тоже все в порядке. Я сдержал эмоции, только бровь чуть дернулась. Этого он наверняка не заметил. Рядом стоял Виктор Викторович, превратившись в статую недоумения и кое-как сдерживаемой ярости. Его мозг явно не справлялся с нагрузкой, потому что я видел, как тряслась рука с зажатым в ней пистолетом. Само собой, такой непростой персонаж, как Алексей, автоматически попал в прицел майора, естественно, с ярлыком «предатель», «шпион», «опасная личность». И сейчас у него не было ни одного инструмента, чтобы выяснить, лжет Савельев или нет. Громов. — Это что за цирк? — выдохнул он, и голос сорвался на хрип. — Это же ловушка. Он тебя пытается сбить с толку. Я знаю, что бывает в таких случаях. Мне вдруг как-то сильно захотелось сейчас все изменить. К Алексею было слишком много вопросов, накопившихся заранее. Но задавать их при бывшем чекисте... Особенно зная его паранойя насчет предательства, работы иностранных структур и прочего, не вписывающегося в рамки чести и преданности родине, чекиста не стоит. Разговора просто не получится. Сейчас он тут лишний. — Это не цирк, Виктор, — сказал я, медленно и тихо, не отрывая взгляда от серых, слишком спокойный глаз Савельева. — Это следующий уровень. Сложная игра, в которой мы все фигуры. Просто некоторые осознают это раньше. Я медленно опустил свой пистолет, но не убрал его совсем. Палец остался на спусковом крючке. Взгляд Савельева скользнул по стволу, но ни один мускул на его лице не дрогнул. Это спокойствие било по нервам сильнее любой угрозы. Я тоже так умел. Но, кажется, он здесь был подкован лучше, чем я. Однако почему? На вид ему, как и мне, почти 22. Ну ладно, до 25. пяти. Лейтенант, откуда же такой поразительный самоконтроль? Такому в школе КГБ не учат. Или учат? По лицу Кикоте было видно, как бы он сейчас не наломал дров. Крушение самолета, плен, схватки между куклами в лагере смерти, ранения, стремительное бегство из Пакистана, отношение руководства к пропавшему сотруднику, которого даже никто толком не стал искать. Само собой он видел отношение к себе, почувствовал, что стал ненужным. Все эти события не прошли бесследно. Вероятно, слегка пошатнули его психику. И теперь... Я не был в нем уверен, как раньше. — Виктор Викторович! — твердо, но спокойно обратился я к Екатю, не поворачивая головы. — Спустись вниз, посиди в машине, пожалуйста. Подожди меня. Он аж поперхнулся от возмущения. — Ты что, совсем? Оставить тебя здесь с ним? — яростно возразил он. — Он же не пойми кто! Ты что, ему веришь? Он может быть как нашим, так и не нашим. Стоило ему заговорить, как ты, Громов, сразу стал другим. О чем это говорит? Перед тобой враг. Помни, зачем мы сюда пришли. Или ты уже поверил в эту сказку про наблюдение и операцию, что они тут якобы развернули? Спустись, — повторил я, и в голосе впервые зазвучала команда. Та самое, что не терпит возражений. Это не про доверие, это про то, что нам нужно поговорить на чистоту, а с твоими эмоциями это будет невозможно. Кикоть смерил меня тяжелым взглядом, полным подозрения и старой, хорошо знакомой мне неприязни. Он задержал дыхание, словно собираясь что-то выпалить, но потом резко выдохнул. Он не проиграл, но инициативу утратил однозначно. И он это понимал. — Ладно, Громов, решай сам. Опыт у тебя в таких делах есть. Только не забудь. Думай наперед. Одна ошибка здесь, и все. Тебя просто сотрут. Или того хуже. Превратят в такого же, как он. Он кивнул в сторону Савельева. Бросил последний ядовитый взгляд и, развернувшись, засеменел к выходу. В прихожей хлопнула дверь. Можно было не проверять, его здесь нет. В комнате воцарилась давящая тишина. За окном медленно сгущались сумерки, окрашивая стены в сизые тона. Я остался стоять посреди комнаты, периодически ощущая тупую боль под ребрами. Напоминание о поле генерала Хасана. Еще долго меня будет преследовать это чувство. Алексей Савельев по-прежнему сидел за столом. Его руки лежали ладонями вниз на столешнице. Теперь он изменил позу. Смотрел прямо на меня, и в его взгляде читалось не терпение, а усталое понимание. От него исходило. Непоколебимая уверенность, сбивающая меня с толку. «Ну вот», — тихо произнес он спустя несколько секунд. «Остались только мы. Вы хотели встречи. Я, в общем-то, тоже. Только представлял себе ее несколько иначе. Без оружия и выброшенного на обочину параноидального майора на подхвате». «Так зачем, Максим Сергеевич?» «Зачем вы искали меня?» Вопрос повис в воздухе. Я сделал шаг к стулу у противоположной стены, медленно, стараясь не морщиться от боли, опустился на него. Пистолет положил на колено, но не выпустил из рук. Для начала предлагаю перейти на «ты». Так проще говорить. Возраст у нас примерно одинаковые... А эти шутки чекистов про официальный тон разговора и подчеркнутую вежливость от этого уже тошнит просто. Хорошо, кивнул тот, чем я тебя так заинтересовал, что даже наш общезнакомый Алексей Владимирович удивился. Не буду много говорить, хотя тут уж как получится. Шифровка, сказал я прямо, лагерь в Пакистане, лето 86-го. В американском штабе мне случайно попалась шифр телеграмма. От кого и для кого, почему там, а не где-то еще, я не знаю. Там был текст о планируемой диверсии на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Я уже не помню точный текст, но там отчетливо стояла дата. Срок исполнения цели — все в общих чертах, но суть была ясна. ЦРУ каким-то образом хотел устроить в Чернобыле серьезную катастрофу. Я вывез документ оттуда, но получил ранение, и по прибытии на авиабазу меня вынесли оттуда полуживого. Документ просто не успел дойти до нужных людей. А когда я очнулся, то с удивлением узнал, что аварии не произошло. Вернее, она произошла, но совсем не такая, о какой говорилось в той бумаге. Некрупная диверсия с сильным радиционным загрязнением. А ты? Ты оказался там и каким-то образом все предотвратил. Как? Савельев внимательно слушал. Его лицо оставалось непроницаемой маской. Когда я закончил, он отвел взгляд в сторону, к темнеющему окну, и несколько секунд молчал. Казалось, он решал... С какой стороны подступиться к пропасти, полный секретов? «Ты ошибаешься в самой постановке вопроса», — наконец произнес он. «Я ничего не предотвращал. Я невольно был частью большой и сложной системы, которая должна была не допустить худшего. Информация из разных источников стекалась, анализировалась, Ты сам сказал, шифровка была от кого-то и кому-то. И это не единственный источник. Я заподозрил подготовку к диверсии намного раньше того факта, что ты обнаружил. Кстати, странно, чего эта шифровка делала в Пакистане за четыре тысячи километров от Припяти. Но это ладно. Были подозрения, были риски. Моя задача была минимизировать эти риски на месте, что я и сделал. Там были свои проблемы, я получил ранение, но так или иначе дело было сделано. Да-да, это пустые слова, холодно парировал я. Минимизировать риски, сложная система, там был конкретный план, Савельев. Конкретные люди, которые хотели только одного, без каких-либо отступлений. «Ты их нашел, да? Обезвредил? Или с ними договорились? Как, черт возьми, тебе это удалось?» Работа была проделана. Его голос стал жестче, в нем впервые прозвучала сталь. И она завершена. Детали — не твоего ума дела. Такое не рассказывают, такое забывают. «Но я одного не пойму». А у тебя-то почему такой открытый интерес к этому? Даже слишком. Я видел текст той шифровки, о которой ты говоришь. Там минимум информации, почти ничего можно сказать. А твое поведение сейчас говорит о том, что ты как будто бы знаешь больше обо всем этом, чем там напечатано. Выглядит несколько странно. И еще. «Ты не случайно назвал диверсию аварией? Почему?» «Ага, теперь уже он пошел в атаку, начал продавливать меня». «Заподозрил что-то?» «Ну, пусть попробует меня раскусить». «Потому что авария и произошла», — уверенно ответил я, не моргнув и глазом. «Разве нет?» «Я уже был в Припяти, видел там атомную станцию». Четвертый энергоблок закрыт на длительный ремонт. Там краны повсюду, часть здания разобрана. Я уточнял у местных жителей, что в апреле 1986 года на станции действительно произошла авария, которая вывела из строя там что-то важное по безопасности. И официально это была не диверсия. Но я-то знаю, что там планировалась именно диверсия, которую готовила ЦРУ. Это уже потом комитетские придумали для населения Атомограда, для персонала станции, чтобы они лишний раз не паниковали. Всего лишь грамотно сотворенная легенда, не более. Чтобы скрыть, что там произошло на самом деле. И ты, Савельев, был там. Был непосредственно на месте. Будешь отрицать? Нет, не буду. Я действительно долгое время находился там, наблюдая. Диверсия могла произойти когда угодно. И, кстати, это не закончилось в апреле 86-го. Все имело продолжение, о котором мало что известно. Но, повторюсь, вопрос с Чернобылем закрыт окончательно. Рекомендую забыть и сосредоточиться на том, что сейчас действительно важно меня передернул от этой уверенной казенной уклончивости за каждой такой фразой стояла масса несказанного намеренно забытого потому что так было нужно это я понимал то я такой чтобы ему откровенничать со мной и выдавать все как есть савельев тот еще тертый калач такого раскусить будет крайне сложно он мне чем то меня самого напоминал но вот чем я пока не понимал. Забывают те, кто не носит в груди 5 миллиметров от своей смерти из-за таких вот завершенных работ», — проворчал я. «Ладно, не хочешь, про Чернобыль не надо. Давай про сегодня. Про то, во что мы с тем вляпались. Он прав? ЦРУ снова взялось за старое». Савельев кивнул, явно довольный сменой темы. Видно было, что он напрягся, хотя и пытался это скрыть. Он явно знает куда больше, чем говорит. И зачем ты пытается выдать мне желаемое за действительное? Прав, но масштаб иной. Это не про тебя лично, Громов. Ты им интересен, любопытен, опасен. Но по сути ты всего лишь разменная монета. Один человек, которого легко остановить, раздавить, заставить исчезнуть. Им нужен не солдат, даже не офицер, пусть и успевший им здорово нагадить. Им нужен простой и проверенный доступ на самый верх, к процессам, к решениям, к политическим решениям в руководстве страны. Всегда, когда заканчивается одна война, начинается либо другая, либо передел сфер влияния. «Я знаю, что это ты», — вычислил Калугина остановил заговор верхушки КГБ. Теперь ЦИРУ нужны новые рычаги внутри нашего руководства. Постоянные, надежные. И с этим у них пока что плохо. Но работа ведется, это уже не новость. Вербовка, констатировал я. Глубже. Не просто вербовка. Создание агента влияния. Человека, который будет искренне считать, что действует в интересах страны, но на самом деле будет продвигать чужую повестку. Как марионетка, который будет руководить опытный кукловод. Такие, как Горбачев, и глазом моргнуть не успеют, как уже все изменилось. На него уже сейчас оказывается нужное влияние, чтобы изменить некоторые ключевые решения. СССР не будет ориентироваться на Америку. Это не в интересах советского народа. Калугин не единственный. Это самый опасный вид. Его почти невозможно вычислить, пока не станет слишком поздно». «Ты поразительно много знаешь для простого лейтенанта КГБ», — хмыкнув, заметил я. «Откуда такая информация?» Он помолчал, собираясь с мыслями. Повторюсь, работа после разоблачения генерал-майора Калугина только началась. Процесс идет, и он не останавливался. У нас есть несколько сомнительных кандидатур из числа высшего руководства. Люди на ключевых постах, которые проявляли необъяснимый интерес к некоторым западным программам, имели нестандартные контакты во время зарубежных командировок. Их двое, трое возможно больше пока идет только наблюдение и анализ любое неверное движение и мы спугнем не их а тех кто ими управляет тех кого мы действительно хотим поймать это ты про что говоришь про то что советский союз пытаются развалить да это давно не новость я чувствовал что савельев Очень хитроумно выскальзывал из ловушек, в которые я пытался его загнать. Он тоже делал такие же ходы, но и я не уступал. Это была дуэль на диалогах. Черт возьми, да кто же он такой? Меня на мгновение посетила мысль, а что, если он такой же, как и я, из будущего? Так же умело шифруется очень толковый и ловко контролирует свою речь, изворотливый, много знает и хорошо управляет ситуацией. Ранее я таких, как он, не встречал. Что-то в этом Савельеве меня настораживает. Думаю, это не последняя наша встреча. — И как они будут работать? — спросил я, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Это была уже не война в горах. Это была тихая, невидимая борьба в кабинетах, от которой зависело все. «Классика», — усмехнулся Савельев беззвучно. «Компромат, подставные ситуации, случайные знакомства с нужными людьми за границей, постепенное склонение к сотрудничеству под благовидными предлогами, обмен информацией для мира во всем мире, научные контакты». Потом первая просьба, небольшая, потом вторая. А там уже и крючок сидит глубоко. Сейчас они на стадии изучения, выявления слабостей. Активная фаза, я думаю, начнется после Нового года, когда все вернутся с праздников, начнется планирование рабочих поездок на весну. События в Афганистане изменили карту мира. Теперь СССР уважают, боятся но по-прежнему Запад и Европа пытаются изолировать нас от остального мира. Железный занавес должен упасть, но когда именно, этого никто не знает. Я молча переваривал услышанное. Комната окончательно погрузилась в темноту, лишь тусклый свет из окна выхватывал силуэт Савельева и бледное пятно его лица. «И какая у меня в этом роль?» «Приманка?» — спросил я, наконец. «Пока никакой», — он покачал головой. «Ты вне игры, Громов. Ты должен выздороветь, занять свои кафедры в академии, погрузиться в аналитику и наблюдать, прочувствовать новый статус, доступ к информации, к людям. Ты будешь видеть то, что не всегда видят другие, прикованные к конкретным операциям. Если заметишь в Академии что-то странное в поведении, в запросах, в интересах некоторых высокопоставленных товарищей, ты знаешь, куда идти — ко мне или сразу к Черненко. Хм, уже поздно. Пожалуй, пора заканчивать. Он решительно встал, его тень растянулась по стене. Он подошел к окну, выглянул в темноту двора. Кикать волнуется не зря. Про таких в шутку говорят «это дырка в заборе». Через него можно действовать, а он этого не понимает. Ищет не там. Но он же — это хорошо замотивированный помощник, инструмент. Через него можно начать контролируемую утечку, подкидывать ложные данные, вести свою игру. Но для этого его нужно успокоить и взять под колпак. «Сможешь — Сможешь? Я медленно кивнул. Тоже поднялся, пряча пистолет за пояс. Слабость от напряжения и долгого сидения давала себе знать. — И что же, вся эта история с Кротом — не спектакль для меня? — Не уверен, — честно признался Савельев, обернувшись. Его лицо в полумраке было неразличимо. В этом и есть скрытая работа. Ни в чем нельзя быть уверенным до конца. Я лишь просчитал вероятности. Слишком много нестыковок. Мне кажется, что ты человек, который не любит, когда им пытается управлять. Будь самим собой, Максим Сергеевич. Внизу во дворе резко чихнул мотор, и фары «Жигулей» на секунду осветили стену дома. Кикать давал знать, что теряет терпение. «Мне пора», — сказал я. «Да», — согласился Савельев. Он снова стал тем самым невидимым офицером тени в системе. «Жди контакта. Не раньше начала января. И, Максим Сергеевич, береги себя. Пять миллиметров от сердца — это не шутка. Враги теперь будут другого рода». Они бьют не в грудь из автомата. Они бьют по репутации, по карьере и по близким. С этим я тоже сталкивался, к сожалению. Я уже взялся за ручку двери, когда его голос снова остановил меня, тихий, но четкий в темноте. И насчет Чернобыля, ты прав. Там были конкретные люди, и с ними разобрались. Только способ был не такой, как пишут в уставах. Иногда, чтобы предотвратить взрыв, нужно вовремя отключить не тот провод, а того, кто его держит. Понимаешь? Савельев говорил завуалированно, какими-то иносказаниями. Путал меня, причем намеренно. Я понял. Понял слишком много, и от этого стало еще более волнительно. Не ответив, я вышел в темный коридор, захлопнув за собой дверь в квартиру, которая была не жилищем, а лишь оперативной ловушкой. Спускаясь по лестнице, я чувствовал, как за спиной за тонкой перегородкой двери стоит человек, который для меня пока непреодолим. Но все когда-нибудь до да, ошибаются. Я его переиграю, а пока будем ждать, Чего они там щерненко задумали? Глава 18. Снова в Москву. Вас 2101 неторопливо катил по темной дороге между Ростовом и Батайском. Виктор Викторович, вопреки моим ожиданиям, не задавал никаких вопросов, лишь изредка бросал косые взгляды, и шумно сопел. Иногда поглядывал в зеркало, словно проверяя возможные хвосты. Его пальцы периодически барабанили по рулю, что говорило о том, что майор нервничал. И все же я чувствовал, что первоначальное напряжение медленно спадает, оставляя после себя какую-то пустую и неприятную усталость. Встреча с Савельевым слегка выбила меня из колеи своей необычностью, но при этом еще и заставила пересмотреть некоторые вещи. У моего дома бывший чекист остановил «Жигуль», но двигатель не заглушил. Повернулся ко мне. Его напряженное лицо в свете одинокого уличного фонаря выглядело бледным и ненастоящим, словно мрачная маска. Громов. — хрипло произнес он, выдержав паузу. — Я еще могу тебе доверять? Или уже нет? Тяжелый вопрос повис в салоне копейки. Я видел в глазах майора целый букет эмоций, которые перемешались между собой, но он все еще пытался их сдерживать. Там было не столько сомнение, сколько последняя попытка за что-то ухватиться в этом рушащемся мире. За последние два года жизнь кикате и впрямь перевернулась с ног на голову. «Можешь», — твердо и уверенно произнес я, глядя ему прямо в глаза. «Потому что других вариантов у нас с тобой нет. Ты по-прежнему можешь мне доверять, и у меня тебя тайн нет. Но все, о чем мы говорили с Савельевым в той квартире, касается только нас». А тебе нужно отдохнуть. Ты как бомба с нестабильным часовым механизмом». Он медленно кивнул без слов. на лицо принятие факта. Большего от него сейчас было не нужно. «Хорошо. Не прощаемся». Я распахнул дверь, вышел. Холодный декабрьский воздух ударил в лицо. За спиной рыкнул мотор, и ВАЗ-2101, развернувшись, растворился в темноте двора. Следующие две недели пролетели незаметно в каком-то странном подвешенном состоянии. Лечебная физкультура сменилась настоящими тренировками. Организм, хотя еще и помнил о ранении, уже почти оправился, периодически даже сам требовал нагрузки. И если восстанавливающееся тело я еще мог как-то занять, то мысленно я вновь и вновь возвращался к разговору с лейтенантом Савельевым и его недоговоркам Наверное, это отражалось на моем лице, потому что мать несколько раз спрашивала, все ли у меня в порядке и ничего ли не болит. И каждый раз я отвечал одно и то же, что просто задумался о том, какая же работа мне предстоит в будущем, да и вообще о том, что будет дальше. Не думай об этом. У тебя еще неделя больничного. Лучше займи голову чем-нибудь светлым. Решение пришло почти сразу. Нужно непременно увидеть Лену. Не по телефону, а вживую. Обнять, почувствовать ее рядом, вдохнуть ее приятный запах. Хватит уже валяться дома в четырех стенах и строго соблюдать все требования, что я получил в госпитале. Я, недолго думая, собрал самые необходимые вещи и сказал матери, что утром еду к жене в Краснодар. Честно говоря, это давно нужно было сделать. Останавливал только один факт. В преддверии Нового года у них там какая-то проверочная комиссия работала, поэтому Лена уходила рано, а домой возвращалась поздно вечером. На вокзале в Ростове царила предновогодняя суета. Пробираясь к кассам, я у комнаты хранения увидел майора кикати Тот в теплых штанах и темной куртке молча стоял у стены с билетом в руке. К ногам его была прислонена большая, потертая спортивная сумка. Цепкий орлиный взгляд блуждал по остальным пассажирам. Наши взгляды встретились. Я подошел ближе, он коротко кивнул. — В отпуск? — спросил я, указав на сумку. Или по делам? Санаторий, Кисловодск. Давно нужно было это сделать. Нужно и впрямь отдохнуть от всего, что накопилось. Все переосмыслить. Кажется, я очень многие вещи понимаю не так, как нужно. Меня это устраивало. Все правильно. Пусть отлежится, развеется и восстановит силы. Это хорошее решение еще и потому, что он теперь не будет путаться под ногами, а там, глядишь, и впрямь в голове наконец появится порядок. С кикотем, когда тот мысли трезво еще можно было иметь дело. С параноиком в лихорадке, каким я видел его недавно, нет. — Хорошее решение, — сказал я искренне. — Отдыхай. Организм не вечный. — А ты куда намылился? — взглянул он на мой чемодан. Уж не в Европоле. Я никак не отреагировал, но сказал правду. В Краснодар, к жене. Он на мгновение замер, словно переваривая услышанное, затем кивнул, и в его глазах на миг мелькнуло что-то похожее на самое обычное понимание. — Хм, тогда удачи тебе, Громов. Он взял свою сумку и зашагал к платформе, растворившись в толпе. Хорошо, что он уезжает. Чекист слишком многое пережил. Хорошо еще, что характер крепкий и сила воли железные. Крыша только потому и не поехала. Мой поезд прибыл в Краснодар под вечер уже на закате. Сначала на такси заехал в цветочную лавку, купил там розовые розы, затем отправился в наш район. Вышел на соседние улицы и к нашему дому шел знакомой дорогой. Сердце билось чаще, не от опасности, а от предвкушения. Ключ тихо и плавно вошел в замочную скважину. В прихожей было тепло, пахло яблоками и ее духами. Знакомый родной запах. И еще ощущался запах какой-то выпечки, вроде пирога. — Лена! Позвал я, сбрасывая куртку. Из комнаты выбежала она. В простом домашнем платье, босиком. Увидев меня, замерла на секунду, а потом бросилась вперед. Я едва успел отправить букет-рос на тумбочку, а куртку на вешалку. Затем торопливо поймал ее в объятия, подхватил и прижал к себе, взрываясь лицом в ее волосы, пахнущие вкусным шампунем она смеялась и плакала одновременно целуя меня в щеку в шею в губы наконец то повторяла она сквозь смех наконец то ты здесь дома почему не предупредил ты же знаешь я люблю делать сюрпризы а я тут пирог испекла яблочный хочешь конечно хочу а ты как думала эти четыре дня стали глотком чистой безоглядной жизни. Мы отгородились от всего мира стенами нашей маленькой, пусть и съемной квартиры. На второй вечер Лена устроила сюрприз. Когда я вернулся с прогулки, в комнате горели свечи. Не парафиновые огарки, а настоящие, тонкие, в подсвечниках. Где она их только раздобыла? В углу стояла живая зеленая елка, вернее сосна. Вся в стеклянных игрушках, мишуре, разноцветная гирлянда из крупных лампочек. На макушке притаилась небольшая ярко-красная звезда. Честно говоря, я уже и забыл, как пахнет сосновая хвоя на Новый год. Последние годы, включая те, когда я был в Афганистане, из головы практически выветрилось, что вообще-то на носу праздник, и к нему нужно готовиться. Вся страна готовилась. В комнате вкусно пахло жареной картошкой с грибами, апельсинами. Стояла бутылка вина и маленькая шоколадка. В телевизоре беззвучно мелькали сцены из кинофильма «Девчата». Зато из динамиков Веги лился голос Юрия Антонова «Поверь в мечту». «Где ты все это достала?» — удивился я, оглядывая этот нехитрый, но безумно трогательный уют. «Это секрет», — таинственно улыбнулась она, поправляя салфетку. «Сегодня у нас вечер как в кино, как в служебном романе, только без Новосельцева, и счастливый. А то у них там все так запутано было». Мы ужинали при свечах и свете гирлянды, разговаривали обо всем. О дальнейших перспективах, о моей службе, о том, что, скорее всего, будем переезжать в Москву. Выяснилось, что Лена не испытывает какого-либо особого восторга от перспективы жить в столице СССР. Впрочем, как и я. Ну и что-что Москва. Потом мы танцевали, медленно кружаясь посреди комнаты. Она прижалась ко мне, положив голову на плечо. — Я так боялась, Максим, — прошептала она, — когда ты звонил из госпиталя. В голосе было что-то пустое. Я боялась, что уже не будет так, как раньше. Почему-то считала, что часть тебя может остаться там. — Ну нет, я такой же, как и раньше. Только теперь осторожнее и умнее, — честно сказал я, гладя ее по волосам. — Ни одна из моих частей никуда не денется без твоего ведома. Эти слова вызвали у нее улыбку. Позже мы лежали на диване, укрывшись одним пледом, и смотрели в темное окно. Молчание между нами было не пустым, а насыщенным, полным взаимного понимания. В этой тихой советской романтике, с догорающими свечами, шампанским и шоколадом, музыкой, замечательной предпраздничной атмосферой, друг с другом а буквально на носу висел еще один праздник. Мой 22-й день рождения, о котором я, естественно, даже и не думал. До него было еще три дня. Вечер и ночь мы провели, как и было положено. Все-таки мы муж и жена. С этими моими заданиями, с госпиталем и тяжелым ранением, между нами образовалась некая пустота без любви близости. Ситуации справляли в лучших традициях, а спать легли аж под утро. Утром четвертого дня, пока Лена была в институте, я позвонил матери. Трубку она взяла сразу, голос взволнованный. Здравствуй, сынок! Как вы там? Все замечательно, мам. Ты, как всегда, волнуешься, не переживай. Завтра я домой, а потом сразу же в Москву сынок, после того звонка о твоем ранении... Не буду о плохом. Кстати, хорошо, что ты про Москву вспомнил. Тебе дважды от какого-то Хорева звонили. Просили перезвонить». «От Хорева? Когда?» «Да примерно часа полтора назад. Аж два раза. Какая-то женщина представилась секретарем Хорева. Сказала очень срочно, чтобы ты перезвонил... — По известному номеру. У тебя что, новый начальник? — Нет, все тот же. По крайней мере, пока тот же. У меня внутри что-то ёкнуло. Откуда полковника секретарь? До этого он всегда отвечал или звонил только сам, напрямую, без левых посредников. Вероятно, теперь настало более-менее спокойное время, и он вернулся обратно в свой кабинет? Только вот если его секретарь звонила мне домой, это неспроста. Дело пахнет отнюдь неучебными планами. Полковник хорю уже обещал не привлекать меня к боевым операциям. Неужели что-то изменилось, и меня вновь хотят эксплуатировать как раньше? Ладно, посмотрим. — Хорошо, мам, — постарался сказать я как можно более спокойно. Ничего страшного, наверное, по дальнейшей работе. Все-таки новая должность, новое место. И не юг Союза, а самое его сердце. Ну, хорошо. Во сколько ты завтра приезжаешь? Вечером? Скорее всего, да. Постараюсь пораньше. Хорошо, буду ждать. Лене, привет, передавай. Обязательно. Все, мам, до встречи. Я положил трубку. Затем набрал известный мне номер полковника Хорева. Трубку сняла женщина, вероятно, та самая секретарша. Голос сухой, профессиональный. «Старший лейтенант Громов, подождите минуту, генерал-майор Хорев сейчас на другой линии». Услышав эти слова, я приятно удивился. «Надо же! Хорев что, получил очередное воинское звание?» генерал майора тоже уже серьезно. Другой уровень». Но, учитывая, сколько операций мы выполнили под его руководством, это и неудивительно. Командование не могло не заметить, что почти все операции под его командованием были успешны. И верный его вклад, пусть и нашими руками, в исход войны в Афганистане сложно было недооценить. И ведь он не скрывался где-то вдалеке, сам был в Афгане, Мотался туда-сюда. И вот спустя время его все-таки подняли вверх. Это хорошая новость. Главное, чтобы человек не испортился и нос слишком высоко не задирал. Оно же как. Чем выше поднимаешься, тем больнее упадешь. И это без исключений. Через секунд сорок в трубке раздался шум, потрескивания, а затем и знакомый, теперь еще более весомый голос в знакомой манере переспросил тот. — Рад тебя слышать. Как здоровье, как самочувствие, Максим? — Жить буду, товарищ генерал-майор. Больничный, правда, заканчивается. — отозвался я, чуть улыбнувшись. — Кстати, разрешите поздравить вас с присвоением очередного звания? Пусть оно не будет последним, а должность стремится расти еще выше. — Спасибо, Старли. Голос его потеплел. В многом это твой вклад и твоей группы, всех вас. Но давай пока эту тему опустим. Тут есть кое-что поважнее. Значит, слушай внимательно. Пока что твоя новая должность, род деятельности и круг задач не разглашаются. Для тебя это меняет лишь то, что теперь твои отчеты и аналитические выкладки будут иметь большой вес. Я по-прежнему твой начальник, только теперь более кабинетный. Но спрос соответствующий. Смотри, есть к тебе серьезный разговор и... Ну, это скорее просьба профессионального характера. В Москве ты должен быть послезавтра. Полетишь из Крымска напрямую в Чкаловске. Игнатьев обо всем договорился, так что сложности быть не должно. — Понял вас, товарищ генерал-майор, — затем, подумав, прямо в лоб спросил. — Разрешите вопрос? — Разрешаю. — Вы же помните о нашем разговоре в госпитале? — вздохнул я. — Я больше не в том состоянии, чтобы по горам с автоматом бегать. — Не переживай, помню. Не будешь. Вот приедешь, тогда все и обсудим. Все, до встречи. Раздалась серия монотонных гудков. Я вернул трубку на место. Хмыкнул. Не нравилось мне, что Хорев хочет побеседовать. Значит, там что-то важное. Что, вновь взялся за старое? Решил засунуть меня на очередное задание, потому что родине угрожает опасность? Ну уж нет. С меня хватит. Что, кроме Громова, больше толковых людей во всем ГРУ СССР нет? Честно говоря, я знал, что так будет. Чувствовал. Хорев во мне уверен. Я удобный человек. Первоклассный инструмент для решения проблем. Да только мне-то это зачем? Ладно, поглядим, что ему там нужно. Через два дня я был в Москве все прошло как по часам правда день рождения я встретил сидя в самолете но ничего страшного не расклеюсь хотя конечно где то в душе слегка щемило хотелось по человечески как у всех тем не менее я знал что родные и друзья поздравили бы будь у них такая возможность на аэродроме меня уже ждала отдельная машина строго с одной целью Однако меня привезли не в Академию имени Фрунзе, а в массивное, безликое здание на окраине города, больше похожее на Нии или закрытый КБ. Что это за место, я не знал. Даже удивился, неужели Хорев ждет меня здесь. Но водитель Волги, перед тем, как уехать, напоследок передал мне плотный, запечатанный конверт из желтой бумаги. На нем было написано, Громову М.С. лично в руки. Внутри оказалось короткое сообщение от майора Игнатьева. Тот оперативно сообщал, что встреча с генерал-майором временно переносится на неопределенный срок. Я облегченно выдохнул. Честно говоря, меня напрягала вся эта загадочная неопределенность, наведенная хоревым по телефону. Ну да, он теперь человек еще более занятой, чем раньше а поэтому и график дел менялся буквально на ходу. И я из него только что вывалился. Но это не значило, что он про меня забыл. Все еще впереди. Убрав конверт в карман, я неторопливо направился к главному входу. На проходной — строгий пропускной режим. Пропуск на меня уже был подготовлен. Внутри — тихие коридоры за дверями с цифровыми кодами. Меня определили в отдел, гордо именовавшийся сектором стратегического моделирования. Коллеги — бывшие разведчики, аналитики с профессорскими званиями и молчаливые офицеры с глазами, видевшими слишком много. Здесь не учили стрелять и реминировать. Здесь учили думать, предвидеть, вычислять ходы противника за десятки шагов вперед. И это оказалось даже...